Глава восьмая. Прощание. Пройдя сквозь пелену розового тумана, Свет и дети вышли на открытое пространство и остановились возле красной кирпичной стены с маленькой зеленой дверцей, запертой на деревянный засов. «Вы, наверное, даже не догадываетесь, где мы находимся?» — улыбнувшись, спросила у Тильтиль -Тиль и Митиль Свет. «Я не знаю», — равнодушно произнес Тильтиль, -Тиль, а его сестра в ответ лишь пожала плечами. Тильтиль -Тиль все еще был расстроен после очередной неудачи, постигшей их в царстве будущего. Ты не узнаёшь эту стену и эту маленькую дверь? Свет сделала вид, что очень удивлена. Я видел очень много таких же красных стен и зелёных дверей, ответил ей мальчик. И эта дверь ничто тебе не напоминает? Только то, что этот противный старик в время указал нам на дверь, грумно ответил Тильтиль. -Тиль. Какими странными делаются люди во сне. На этот раз Свет удивилась совершенно искренне. Иногда они даже не узнают собственных рук. Кто это здесь спит? Изумивающе посмотрел на Свет тельтель. Ты хочешь сказать, что я просто сплю и вижу сон? Быть может, я сама вижу сон, задумчиво произнесла Свет. Кто знает? Она быстро встряхнула головой, прогоняя прочь навязчивое видение. Однако за этой стеной дом, который ты не раз видел с тех пор, как родился. Дом, который я не раз видел с тех пор, как родился, удивлённо повторил следом за ней тельтель. Ну, конечно, сони Свет ласково потрепала мальчика по волосам. «Тот самый дом, из которого мы с тобой ушли однажды вечером ровно год тому назад, день в день». «Ровно год тому назад?» — с изумлением и испугом воскликнул Тильтиль. -Тиль. «Но в таком случае...» «Ну-ну», — не дала договорить ему Свет. «Не раскрывай так широко удивленные глаза. Это милый старый домик твоего отца и матери». Тильтиль -Тиль подошел к двери и осторожно провел рукой по ее окрашенной зеленой краской поверхности. «Свет». «Но мне кажется...» Мальчик в задумчивости коснулся пальцами дверной петли. «Мне кажется...» Он также осторожно тронул засов. «Это маленькая дверь. Но я узнаю деревянный засов. Значит, мама и папа там?» С надеждой посмотрел он на свет. Свет улыбнулась и молча наклонила голову. «Я хочу немедленно войти туда», — решительно проговорил Тиль-Тиль, кладя руку на дверной засов. «Я хочу сейчас же поцеловать маму». «Подожди немного». остановила свет. Твои родители ещё крепко спят. Не стоит будить их столь неожиданно. К тому же, дверь не откроется, пока не пробьёт час. Какой час? взволновался Тельтиль. Нам с Метиль придётся долго ждать? О, нет, грустно улыбнулась Свет. Она устало присела на землю и прислонилась спиной к кирпичной стене. Каких-нибудь несколько минут. «А ты разве не рада вернуться домой?» — с тревогой посмотрел на Свет мальчик. «Что с тобой, Свет? Ты совсем бледный, у тебя очень больной вид!» Тильтиль с озабоченным видом приложила ладонь ко лбу Света. «Ничего страшного, дитя мое!» — Свет нежно взяла ладонь Тильтиля в свои руки. «Мне только немного грустно от того, что я должна вас покинуть». «Покинуть нас?» — Тильтилю показало, что он ослышался. Свет собиралась их оставить. Как такое может произойти? Ведь они же ещё не выполнили того, ради чего отправились в дорогу. Да, я должна возвращаться к себе, тихо произнесла Свет, ласково потрёпав тельце по щеке. Мне здесь больше нечего делать. Год прошёл, скоро вернётся фея Берелюна и потребует у тебя синюю птицу. Но ну, у меня же нет синей птицы. Беспомощно развел руками Тильтиль. -тиль. «Птица из страны воспоминаний снова стала черной. Птица из старцев будущего сделалась розовой. Птица из дворца ночи все умерли. А птицу леса мне не удалось поймать. Разве я виноват, что они меняют цвет, умирают или улетают?» «Мы сделали все, что могли», — успокоил его свет. «А что скажет фея?» — все еще с тревогой спросил Тильтиль. -тиль. «Она рассердится на меня». Не быть может синей птицы вовсе не существует. Задумчиво глядя на небо, где занималась заря, произнесла свет. А может быть, и она меняет цвет, когда её сажают в клетку? А где же наша клетка? Растерянно посмотрел по сторонам тельтиль. Где все остальные? Мы здесь, раздался из угла знакомый голос. Первым к тельтилю и метель подбежал хлеб. Важно выставив одну ногу вперёд, он откинулся всем телом назад и поднял высоко вверх рук, в которой держал клетку. Вот ваша клетка, мой господин, торжественно возвестил Хлеб и очень задумчиво продолжал. Она была передана мне на хранение на время нашего долгого путешествия, и сегодня, когда истекает срок взятых мною на себя обязанностей, я возвращаю вам клетку в собственные руки, нетронутой и тщательно закрытой, такой же вид, в каком я её получил. Наклонившись, Хлеб поставил клетку на землю у ног мальчика. Теперь до да будет мне позволено, я хотел бы прибавить несколько слов от имени всех ваших спутников. А кто тебе дал право говорить от имени всех, возмущённо зашипел подбежавший к хлебу огонь. Тише, попыталась успокоить его вода. Это всего лишь злобные нападки со стороны презренного врага, демонстративно не глядя в сторону огня, сообщил тетелю хлеб. Я не вижу рядом с собой никого, кроме завистливого соперника, желающего прервать мою речь. Завистливый соперник, возмущённо подпрыгнул высоко вверх огонь. Да чем бы ты был без меня несчастный? Комком бесформенного текста. которые никто не способен переварить. Тише, снова умиротворяюще прожурчала вода. «Я не позволю на себя кричать!» — замахал руками перед лицом хлеба огонь. «Довольно!» Щеки хлеба сделались коричневыми, как подгоревшая хлебная корка. Сжав руки в кулаки, хлеб решительно шагнул навстречу огню. «А я не позволю всяким задавалам и хулиганам оскорблять себя! Твое дурное поведение и скандальные выходки давно уже приводят мир в отчаяние!» — визгливо прокричал в лицо огню хлеб. «Ах ты, жирное мучное рыло!» — крикнул огонь, замахиваясь на хлеб кулаком. «Ничего, этот разбойник не сможет помешать мне исполнить свой долг до конца!» — повысив голос, продолжил свою речь хлеб. «Итак, я хочу от имени всех присутствующих...» «Только не от моего!» — протестующий взмахнул рукой огонь. «У меня есть собственный язык!» — Еще раз повторяю, от имени всех присутствующих я обращаюсь к Тильтилью и Митиль, пропустив замечание огня мимо ушей, продолжил Хлеб. — Мне трудно сдержать глубокое волнение, которое я испытываю. Дело в том, что мы должны проститься с двумя достопочтенными детьми, чья высокая миссия сегодня заканчивается. Прощаясь с ними со всей преданностью и нежностью... — Как? — недослушав речь Хлеба до конца, перебил его Тильтиль. — Ты с нами прощаешься, ты тоже нас покидаешь? — Да. Итак, да, дорогие мои, кажется, пришло время расставания, с сожалением проговорил хлеб. Час, когда люди должны будут окончательно раскрыться, ещё не настал. Я вас покидаю, но наша разлука будет не такой уж и длительной. Просто вы больше не услышите моего голоса. И немного от этого потеряете, и хиднул усмехнулся огонь. Тише, шикнула на него вода, слушавшая вдохновенную речь хлеба с огромным вниманием. Я замолчу только тогда, мадам, когда вы перестанете болтать в чайниках, в колодцах, в ручьях. "Уво да падах и в кранах", с холодной учтивостью ответил Вадиагонь. "Довольно", погрозил им обоим волшебной палочкой Фей Свет. "Вы все слишком сварливы. Должна быть приближающийся семикразлуки делает вас такими нервными. К счастью, ко мне всё это не имеет никакого отношения", с большим достоинством поклонился Свету хлеб. Итак, продолжил он вновь обращаясь к детям. Я говорил, что вы не услышите больше моего голоса и не увидите меня в моей одушевлённой форме. Вскоре ваши глаза перестанут понимать настоящую жизнь предметов, и вы будете видеть только то, что и все остальные люди. Но всё же я всегда буду рядом с вами, в квашне на полке или на столе возле тарелки с супом. Ведь я, если мне будет позволено так сказать, вместе с огнём и водой являюсь самыми верными товарищами и ближайшими друзьями человека. Конец речи хлеба определенно понравился огню. Однако, едва только хлеб закончил, огонь тут же выпрыгнул вперед. «Я тоже хочу сказать...» — воскликнул он и замерз приоткрытым ртом, не зная, что еще добавить к прекрасным словам хлеба. «Скорее...» — поторопил его свет. «Время уходит и скоро пробьет час, который вернет нас в царство молчания». Ища нужные слова, огонь в отчаянии заметался по сторонам и непременно бы что-нибудь поджег, если бы свет не остановил его. Давайте просто поцелуем детей на прощание, предложила она. Я первый, я первый, тут же закричал огонь, и, кинувшись к детям, принялся бурно обнимать их. Прощай, Тиль, -Тиль прощай, Метиль, прощайте, мои милые, я очень привязался к вам, приговаривал он и осторожно, чтобы не нароком не опалить, гладил детей по щекам. Вспомни про меня, когда захочется что-нибудь поджечь, лукаво подмигнул он Тильтилю. Ай, я, кажется, горю. Отскочив от огня в сторону, Метиль схватилась рукой за обожжённую щёку. Ай, он обжёг мне нос, воскликнул следом за ней тельтиль. Огонь, умерь свой порыв, строго пригрозила огню волшебной палочкой Свет. Ты не в печи. Какой идиот, возмущённо прожурчала вода. Какой хам, с готовностью подержал её хлеб. Хорошо, хорошо. Огонь снова привлек к себе детей, после чего для безопасности спрятал руки в карманы. «Не забывайте обо мне, дети. Я друг человека, и я всегда буду рядом с вами в очаге или в печи. А иногда я буду приходить к вам с высунутым языком, чтобы согреть, когда вам будет холодно или грустно. Я буду заботиться о вас зимой и летом, печь для вас хлеб и картошку». Оттеснив огонь в сторону, к детям подошла вода. Не бойтесь, детки мои, сказала она, нежно обнимая брата с сестрой. Я поцелую вас, не делая больно. Уж я-то умею обласкать человека. Только смотрите, не промокните, предупредил детей огонь. Я очень чувствительна и у меня любящая душа, крепко прижав к себе детей, сказала вода. Поэтому я добра к людям. А как же утопленники? Не примило напомнить огонь. — Любите колодцы, дети мои, — продолжала вода, не обращая внимания на извительные замечания огня. Заливаясь слезами, она продолжала. — Слушайте ручьи. Я всегда буду там. Она все вокруг затопила своими слезами. Возмущенно воскликнул огонь, отскакивая подальше от растекающейся лужи. — Когда вы будете сидеть по вечерам на берегу ручья, которых много в лесу вокруг вашего дома, рыдая в полный голос, продолжала ласкать детей вода, — постарайтесь понять, о чем я говорю. — Да. Довольно, довольно, уже со спугом закричал огонь, перепрыгивая с одного островка сухой земли на другой. Я, между прочим, не умею плавать. Мне никогда больше не удастся признаться вам так, как сегодня, что я люблю вас. Водонежно поцеловал Метели, затем итель-тиле. Но вы обязательно поймёте, что я хочу сказать, когда услышите мой голос. О, вы, я больше не могу говорить, слёзы душит меня. Что-то незаметно, недовольно проворчал огонь, собираясь на дерево. Вода утерла мокрое от слез лицо широким рукавом своего зеленого платья и снова посмотрела на детей. «Вспоминайте обо мне, когда увидите на столе графин, — с мольбой в голосе произнесла она. — В нем я тоже буду молчать, но мысленно всегда буду с вами. Вы сможете найти меня в кувшинах, в лейке, в колодце и в кране. — А меня в молочнике, — робко, выглянув из-за спины воды, сказала молоко. — Как? И ты молоко? Ты такая робкая и добрая тоже уходишь?» Тильтиль -тиль обиженно насупил брови. «Неужели все нас оставляют?» «Если в вашей памяти останется для меня хотя бы маленькое местечко, то вспоминайте иногда о том, что в моем присутствии вам порой бывало сладко». Доброжелательно улыбнулся детям Сахар. «Больше я ничего не могу сказать». Сахар всхлипнул и быстро провел руками по влажным глазам. «Слезы как-то не вяжутся с моим сладким характером, и, кроме того, мне бывает очень больно, когда они капают на ноги». Иезуит возмущенно воскликнул хлеб. «Леденец!» — втор ему зашипел огонь. «Карамель! Конфетка!» «А куда подевались Тилл и Тиллет?» — спросил Тиль-Тиль, не видя среди остальных пса и кота. «С ними ничего не случилось?» Не успел он это сказать, как из кустов неподалеку послышались пронзительные крики кота. «Это плачет Тиллет!» — испуганно прижала ладошки к щекам и Тиль. «Его кто-то обижает!» Из кустов выскочил взерошенный и изрядно потрепанный кот. Роскошная одежда его была порвана, в треуголком где-то потерял, а съехавший на сторону парик закрывал коту один глаз. Издавая жалобные, но одновременно и злобные вопли, Тиллит прижимал к щеке драный платок, словно у него мучительно болели зубы. Выбежавший следом за ним из кустов пёс Тилли он бросился на кота с тумаками. Кот пытался сопротивляться, но пёс был настолько разъярён, что даже острые когти кота не могли остановить его. «Вот тебе, вот!» — злобно рычал Тило, то ударяя кота кулаком по голове, то отвешивая ему пинка. «Довольно с тебя? Или еще хочешь? На тебе, на!» «Тило, ты с ума сошел!» — кинулся к псу Тильтиль. -тиль. Обхватив пса за шею, он попытался оттащить его от жалобно мяукающего кота. «Что это такое?» — взмахнув волшебной палочкой, Свет поспешил и мальчику на помощь. «Отстань от него!» — прикрикнул на псами Тиль. «Как ты смеешь? Погоди-ка, сейчас я тебе задам!» «Отстань же от него, наконец!» С совместными усилиями Тиль и Свет с трудом оттащили Тилу в сторону от кота. Метиль тут же принялась обнимать и ласкать своего любимца, вид у которого был далеко не такой респектабельный и независимый, как обычно. «Что все это значит?» — строго посмотрела на пса Свет. «Что случилось?» «Это все пес, госпожа Свет». Плача, утирая глаза лапками, пожаловался Тиллет. «Он меня оскорбил. Сначала он подсыпал мне в суп гвоздей, потом начал...» Дёргать меня за хвост, а под конец стал меня бить, а я ведь ничего не сделал. Кот кляктив напряжал лапы к груди. Ровным счётом ничего. Ничего ровным счётом ничего, -скривившись передразнил кот Атилу. А всё-таки тебе от меня досталось, и здорово досталось, и поверь мне, ещё достанется. Бедный котик, ласково прижал к себе кота Метель. Где тебе больно, покажи мне, я сейчас тоже заплачу. Твое поведение вдвойне недостойно. Строгим голосом обратилась к псу Свет. Потому что ты избрал для этой позорной драки и без того очень грустную минуту, когда мы должны проститься с нашими дорогими детьми. Мы должны расстаться с детьми. Тут же забыл о потасовке со своим извечным противником пёсов. Раковые часы, которые всем нам известны, приближаются, сказала Свет. Мы должны будем вернуться в царство молчания. Нам больше никогда не удастся поговорить с детьми. Нет, нет, отчаянно завыл Тило. Не хочу, не хочу. Он бросился к детям и едва не сбив их с ног, принялся осыпать их неистовыми ласками. Я всё равно буду говорить, просто надежда заглянула в Тило в глаза. — Теперь ты всегда будешь понимать мне, мое божество, не правда ли? — Да, да, да, — виляя хвостом, радостно заплясал на месте пес. — Мы будем каждый день говорить друг с другом. Я стану очень рассудительным, научусь читать, писать и играть в домино. Я буду всегда очень опрятен и перестану таскать из кухни кости и куски хлеба. Хочешь, я проделаю для тебя какой-нибудь удивительный фокус? Если ты пожелаешь, я, я могу даже поцеловать кота. — Ну, а что ты скажешь нам на прощание, Тиллет? — спросила у кота Метиль. «Я люблю вас обоих!» Посмотрев на детей долгим, загадочным взглядом, медленно произнес код. Затем, помедлив секунду, он добавил. «Потому что вы этого заслуживаете». «Ну а теперь, когда все с вами попрощались, позвольте и мне поцеловать вас в последний раз». Свет раскинула руки в стороны, готовясь принять детей в свои объятия. Тельтель и метель одновременно кинулись к ней навстречу. «Нет, нет, нет, Свет!» Крепко ухватила Свет за одежду Метель. Пожалуйста, останься с нами. Папа не будет против, поддержал сестра Тельтиль. А маме мы расскажем, как ты была добра с нами. Увы, обнимая детей, печально улыбнулась Свет. Я не могу остаться. Дверь, в которую вы должны войти, для меня закрыта. Куда же ты пойдёшь одна, печально спросил Тельтиль. Мне недалеко идти, погладил его по голове Свет. До царства молчания путь совсем короткий. Нет, нет, я не хочу, чтобы ты ушла. Тильтель крепко как хотел свет руками, словно надеялся удержать. Мы пойдём вместе с тобой. Я только скажу об этом маме. Не плачьте, дети. Свет накрыло брата с сестрой сверху своими руками. У меня нет голоса какого-то, у, у меня есть только сияние, смысл которого человек не понимает. Но я не покину вас до конца ваших дней. Помните, что это я говорю с вами в каждом лунном луче. каждом мерцании звездочки, в каждой занимающейся заре, в любой светящейся лампе, в каждом добрым светлом порыве вашей души. Часы за стеной пробили восемь часов. — Слышите? — полушепотом произнесла свет. — Пробил час. — Прощайте. Решительным движением свет отстранил от себя детей. Дверь в стене открыта, и вам пора войти в нее. — Прощайте. Не дожидаясь, когда дети снова начнут ей возражать, Свет приоткрыла зеленую дверь и, подтолкнув в спину, заставила Тиль-Тиле войти. Следом за братом шагнула в дверной проем ими Тиль. Переступив порог, девочка остановилась и, оглянувшись, посмотрела на свет. А та быстро прикрыла дверь и прижала ее рукой, словно опасалась, что она может снова отвориться. Быстрым, почти незаметным для других движением, Хлеб стер сглаз на бежавшую слезу. Подбежав к двери, Тила внимательно обнюхал ее, присев у порога, он запрокинул голову к небу и протяжно по волчьи завыл.